Глава 11 Я быстро распрощалась с гостеприимной миссис Полгрин, сославшись на слабость после болезни и спряталась скорее в коляску, как укушенная белка в родное дупло. Наверное, это было не очень вежливо по отношению к Джен и Кэролайн, с которыми мы проговорили меньше десяти минут. Но есть же предел человеческому терпению. Невозможно было слушать, как эта жизнерадостная стилейка щебечет о Кеннети, вспоминая его особенные словечки, манеру шутить или привычку допоздна засиживаться с книгой. Она знала даже о его пристрастии к горькому кофе. Почему-то меня это возмутило». Словно эта мисс Эстрелья претендовала на такую близкую дружбу с Кеннетом, на какую могли рассчитывать только я, леди Элен и, возможно, Амброзиус. Девочка, да кто она вообще такая? Свалилась на нас, как снег на голову. К сожалению, в следующие дни просто деваться было некуда от вездесущей мисс Рамирес. Все соседи были в восторге от ее воспитанных манер, образованности и музыкальных талантов. Так что я чувствовал себя неловко, выказывая холодность девушке, которую все так превозносили». Она же, наоборот, явно вознамерилась стать моей близкой подругой. Приглашения из поместья Гимлета всыпались одну за другим. Миссис Дэвис по моей просьбе еле успевала сочинять вежливые отговорки. Мисс Уэсли сожалеет, но больная рука лишает ее удовольствия поучаствовать в верховой прогулке. Мисс Уэсли просит ее извинить, но боль в руке не позволяет ей присоединиться к музыкальным занятиям. Мой несчастный правый локоть, ушибленный той роковой ночью, оказался таким удобным предлогом, чтобы в Париже встречаться с назойливой мисс Рамирес, что даже не хотелось его лечить. Но от добровольных помощников некуда было деваться. Каждый день Элспид приносила мне новые компрессы, бережно ощупывал руку и сочувственно цокла языком. Локоть слегка опух и побаливал, хотя, занятая невеселыми мыслями, в течение дня я почти забывала о нем». Больше всего меня беспокоило, что от Кеннета не было ни слуху, ни духу. Я не могла поверить, что он преспокойно сидит себе в триверсе, зная, с каким нетерпением я жду его у Уайтберри. Может, он, подобно Джереми Хартфорду, заделался меломаном и проводит веселые часы в салоне у Гимлетов? Насколько я помню, игру Кларисы Эмберли он оценивал очень высоко. Мисс Рамирес по сравнению с ней, была как плающий факел рядом с сосулькой. Мог ли Кеннета привлечь подобный контраст? Что, если наша любовь была лишь прекрасной фантазией? Это была слишком страшная мысль, и я гнала ее прочь. Поток времени, текущий через замок, словно замедлился. Волшебство, окутавшее его в ночь имболка, не совсем исчезло. В дальних комнатах и неосвещенных коридорах еще можно было различить его отголоски. Раскрывая окно, я вдыхала странный чужой воздух, доносившийся с холмов. По ночам к нам слетались невидимые духи чтобы стрясть лунный свет и соткать из него серебристые плащи-невидимки. Иногда по утрам, когда Элспет или кто-то из ее двойников протирали зеркала от ночной темноты, я замечала в углах случайно оброненные клочки легкой ткани, похожие на серый туман. У меня постоянно пропадали ножницы и иголки, зато однажды я нашла на подушке шелковую розу, сделанную так искусно, что она казалась живой. Время текло размеренно и бесцельно, не успеешь оглянуться, как очередной день ускользает из твоих рук. Спустя несколько дней Гимлеты устраивали музыкальный вечер, на который мы с дядей тоже были приглашены. Как и следовало ожидать, Робин Уэсли наотрез отказался участвовать в подобном веселье. «Чем тащиться куда-то в такую скверную погоду, лучше вовсе обойтись без музыки», – ворчал он. «Не пойму, откуда это всеобщее помешательство?» Я знал много достойных людей, которые годами обходились без фортепианных концертов, причем без всякого ущерба для тела и души. Напоследок он посоветовал мне взять с собой Кэролен Полгрен. Осмелюсь предположить, она будет для вас более приятной компанией. Я еще ни разу не бывал у гимлетов. Обстановка гостиной говорила о хорошем достатке и о самых традиционных вкусах хозяев. Здесь была изящная, очень дорогая люстра и блестящие медные украшения на камине. Возле окна стояла жердиньерка, увитая цветами, обивка стульев показалась мне неудобной, слишком скользкой, зато выглядела красиво. Это была не просто комната, а витрина, демонстрирующая образцовый дом и умеренную роскошь. И, разумеется, в глубине ее стоял рояль, за которым сидела улыбающаяся мисс Рамирес. Каждый гость считал своим долгом сказать ей несколько комплиментов. Даже если бы она играла мимо нот, ее все равно удостоили бы аплодисментов. Ведь Эстрелья была несчастной сиротой, лишившейся родителей по милости этого чудовища короля Ральфа. Но, должна признать, играла и пела она прекрасно. В ее игре было не просто мастерство – Нет, ее оживлял скрытый огонь, страстность, свойственная ее горячей южной натуре. Она сквозила в каждом взмахе ее руки, в каждом аккорде. Мистер Гимлет, довольный, теребил цепочку от золотых часов, глядя на племянницу, как на ценное приобретение. Возникший за его спиной дворецкий что-то тихо шепнул ему на ухо. Гимлет обернулся к дверям и заулыбался, как могла бы улыбнуться акула, если бы умела». В гостиной появился Кеннет. Следуя за ним взглядом, я подумала, что Кэролен может быть спокойна. Вряд ли мистер Гимлет позволит Джереми Хартману увиваться возле его драгоценной племянницы. Он метил выше. Лорд Фонтерой, с его связями в парламенте представлял для Гимлета гораздо больше интерес. Поприветствовав его как близкого друга, хозяин пожелал, чтобы Кеннет взглянул на специально выписанный из города дорогой рояль и, разумеется, на прекрасную исполнительницу». Да, я могла бы порадоваться за Кэролайн, если бы меня не мучили собственные переживания. Фонтерой, однако, ухитрился провернуть ловкий светский маневр и, удачно избегнув рояля, устремился прямо ко мне. Мое сердце бешено забилось, как рыба, попавшая в сеть. Я изо всех сил старалась скрыть охватившую меня радость, помня, что в гостиной, кроме нас, было полно людей. А в двух шагах сидела миссис Ретрей, настоящая «фам-эфрианс», нашего общества. Даже самые отъявленные кокетки приняли себя тихо, как мышки. Подойдя ближе, Кэнн церемонно поклонился. «Мисс Уэсли, как ваше самочувствие?» «Рука все еще немного меня беспокоит, но простуда совершенно прошла, благодарю вас». В глазах моего собеседника появился беспокойный блеск. «Я несколько раз писал мистеру Уэсли, но он, вероятно, позабыл передать вам мои пожелания скорейшего выздоровления. Рад, что мне представилась возможность выразить их лично». «Действительно, менее надежного корреспондента, чем дядя Робин, еще поискать». Мысленно вскипела я, стараясь не подавать виду. «Если смотреть со стороны, наша беседа журчала беспечно, как горный ручеек». «Наконец-то установилась хорошая погода», – бархатным голосом говорил Фонтерой. «Жаль, что нездоровье не позволило вам принять участие в поездке к стоячему камню, которую устроил недавно миссис Гимлет. Нет ничего приятнее, чем в солнечный денек прокатиться по окрестностям». Это был обычный набор банальностей, принятых в любой светской беседе. Однако Кеннет почему-то не сводил с меня напряженного взгляда, будто пытаясь проникнуть в мои мысли или донести мне свои. Я насторожилась. Мистер Тревор всегда учил нас видеть разницу между смыслом и содержанием чужих слов. Он действительно хотел поговорить о погоде после двух месяцев разлуки или пытается мне о чем-то намекнуть? «Знаете», — нерешительно начала я, — Мне теперь больше по душе пешие прогулки. Особенно приятно пройтись в сторону Кардинхэмского леса. Там витает такой свежий дух, что буквально ощущаешь предвкушение весны». Беспокойный блеск в глазах Кеннета превратился в одобрительный. «Да у вас поэтический дар, мисс Уэсли. Вы так ярко описали этот лес, что я непременно должен его увидеть». «Утром он особенно хорош», — со значением сказала я. «Часов в десять после завтрака». Мы улыбнулись друг другу, как заговорщики. В это время мистер Гимлет все-таки добрался до Фонтероя и увлек его выразить восхищение королеве сегодняшнего вечера, то есть мисс Рамирес. Тучная фигура миссис не невдалеке заколыхалась на стуле. «О чем это вы говорили, милочка? Пешие прогулки в такую сырость, помилуйте». «О, они прекрасно разгоняют дурное настроение», сказала я, едва сдерживая расплывающуюся улыбку. «Советую попробовать». Впрочем, моя улыбка быстро угасла, стоило мне заметить, как тепло Кеннет приветствовал мисс Рамирес, как горячо восхищался ее игрой, убеждая ее не бросать занятий и не взрывать свой талант в землю. А она просто вся расцвела, едва его увидев. Потом вниманием Кеннета завладели другие гости, и за весь вечер нам больше не удалось перемолвиться словечком. Через два часа я уже начинала разделять дядину точку зрения, что музыка чересчур утомительна в больших количествах. Доза прекрасного оказалась слишком велика. Остальным гостям все было нипочем. Они преспокойно готовились поглотить еще столько же песенок, серенад и прочих гавотов. Только один человек, кроме меня, не разделял всеобщего энтузиазма. Кэролен Полгрен. Может быть, ее обидело, что ей не дали блеснуть как следует собственным талантом, Или ее уязвило переменчивать мистера Хартмана. Как бы там ни было, Кэролен весьма сухо отозвалась о мисс Рамирес». Те, кто старательно рядится в маску искреннего добродушия, обычно лелеют в своем сердце весьма предосудительные чувства. Мне хотелось с ней согласиться, но я промолчала. Несмотря на всю ревность и злость, внутренняя честность, подкрепленная предстоящим свиданием с Кеннетом, вынуждала меня признать, что Эстрелья казалась очень славной девушкой. И единственным, но фатальным ее недостатком было то, что в Астилии Кеннет успел с ней сблизиться гораздо больше, чем со мной. На другое утро разразилась гроза. Первая в этом году. Я уныло смотрела на сбегавшие по стеклу струйки воды, понимая, что наша с Кентом встреча снова отодвигается на неопределенное время. Однако гроза оказалась недолгой. Погремев и выказав сварливый характер, она умчалась в море, продолжая ворчать и огрызаться, отмахиваясь от вздыбленных серо-синих волн. Все стихло. Кусты, омытые дождем, радостно насторожились в предвкушении солнечного тепла, и какой-то неведомый художник, мазнув кистью по облакам, расцветил небо яркой радужной полосой. Выскользнув из дома, я, задыхаясь, устремилась к лесу, не обращая внимания на сырость и грязь под ногами. Радужный шлейф простирался над моей головой, одним концом утопая в облаках, а другим не спадая куда-то за деревья. Я вспомнила, как Джоэл болтал, что запасливые приконы имели привычку закапывать под радугой свое волшебное золото. Только добравшись до кардинхема я немного опомнилась и пошла медленнее, выравнивая дыхание. Здравый смысл проснувшийся подсказал, что Кенту понадобится несколько часов, чтобы добраться сюда из триверса, и что вряд ли он решился бы скакать верхом в такую грозищу. Я наверняка явилась сюда напрасно. Стоило подумать об этом, прежде чем сломя голову мчаться в лес. «Но раз уж я здесь, не поискать ли мне хотя бы лепреконов?» Вдруг пришла озорная мысль. Свежий воздух после грозы пьянил и подталкивал на безумство. Если верить опытному Джоэлу, радугу нельзя поймать, высматривая ее за деревьями. Наоборот, нужно зажмуриться и идти спиной вперед, так как в царстве Фейри все не так, как у людей. И когда почувствуешь, что радуга близко, тогда открывай глаза и смотри. Заблудиться я не боялась кардинхемский лес представлял собой лишь узкую полосу, отделяющую одну группу холмов от другой. Крепко зажмурившись, я сделала шаг, другой, третий, пока не услышала над ухом деликатное покашливание, а потом знакомый голос произнес с удивлением «Энни, что ты делаешь?». Вздрогнув, я открыла глаза. Прямо передо мной стоял Кеннет Фонтерой и улыбался Кажется, теперь я знаю, что чувствует человек, находясь внутри радуги. Ничего не изменилось, и лес стоял такой же тихий, но внезапно он словно расцвел, пронизанный радужными лучами, нежный и яркий мир вокруг нас. Прошло некоторое время, прежде чем мы расцепили руки и смогли поздороваться нормально, то есть словами. «Я уже не чаял тебя увидеть», — воскликнул Кеннет, и в его голосе смешались и радость от встречи, и смешливая досада, и словно приглушенная жалоба на то, что мы так долго были порознь. «Мистер Уэсли, похоже, стережет тебя, как дракон, свое главное сокровище. Он решительно дал мне отворот поворот и не оставил ни единого шанса завоевать твою благосклонность». «Значит, теперь каждый из нас обзавелся стерегущим драконом?» Сказала я, будто бы в шутку, но с тайной надеждой, что Фонтерой объяснит произошедшую с ним перемену. Он невесело засмеялся. «Да, только твой дракон сидит снаружи, за стенами у Эдбара, а мой у меня внутри». «Ох, в этом ты ошибаешься», — горько подумала я. «Мистер Уэсли по степени зубастости и в подметке не годится тому чудовищу, которое недавно поселилось в моей груди, где-то между четвертым и пятым ребром, и упорно точило мне сердце. Я впервые узнала, что такое ревность. Кеннет был моей первой любовью, хотя эти слова слабо передает, кем он являлся для меня на самом деле. Он был моими крыльями, музыкой, заставляющей мое сердце петь». Огнем, согревающим каждый миг нашей будущей жизни. Те, кто говорят, что первая любовь недолговечна, бессовестно врут. По крайней мере, ко мне это не относилось. Сама не знаю, что мешало мне сейчас воскликнуть. Давай вернемся в Вашингтаун. И плевать на согласие дядюшки, На эту жеманницу эстрелью, которая настойчиво набивается мне в подруги. Плевать на них всех. Может, это была гордость или уроки Элен Фонтерой оставили в моей душе более глубокий след, чем я предполагала. Но мне хотелось, чтобы подобное предложение сходило от Кеннета, чтобы он хоть раз показал мне, как сильно во мне нуждается. Ведь это я в тот раз примчалась к нему в Лонгберре. это я первый признался ему в любви. Разве несправедливо, чтобы он тоже проявил решительность и сделал следующий шаг? Однако Фонтерой не сделал ничего подобного – Предложив мне руку, он подвел меня к удобному, ладно, относительно удобному, широкому пню, на который можно было присесть. В насквозь мокром февральском лесу не так просто найти удобное местечко для разговора. Я попросила «Расскажи мне об Астилии». И прежде всего об этой мисс Рамирос, – возопил моя ревность, хоть я и не позволил ей вырваться наружу. Кент, казалось, смутился. «Да, мне было важно, чтобы ты узнала. Я потому и хотел поговорить. Думаю, это будет честно». Начало не слишком обнадеживающее. Я молчала, чувствуя на себе его взгляд. Он верно собирался с мыслями, решая, с чего начать. Как ты знаешь, меня послали в Алькор, чтобы поддержать Филиппа IV в переговорах с правителем Сацилии. Переговоры очень быстро зашли в тупик. Король Ральф был так горд своими победами, что выставил Астилии совершенно немыслимые условия соглашений, от которых даже Филипп, этот добродушный уволен, пришел в ярость. Все же он надеялся избежать войны. Но тут возмутились остильские гранды, чья гордость, видите ли, тоже чувствительно была задета. Генерал Рамирес был одним из самых непримиримых противников короля Ральфа. Он стоял с полком в Перенах, почти рядом с Сацилией, и по слухам громко заявлял, что один рейд через границу сделал бы сацилийцев более сговорчивыми. У Рамиреса нашлось немало сторонников. Поскольку в столице от меня было мало толку, я отправился на север Остилии с приказом короля слегка остудить тамошние горячие головы, чтобы их проделки не повредили робким росткам мира. Помолчав, Кеннет задумчиво качнул головой. «Все равно из этого бы ничего не вышло. Знаешь, Пирены это особая территория, почти что другая страна. Там живут племена Пьекора, уж на что остилийцы вспыльчивы и спесивы, но северяне далеко их в этом превзошли». Чуть что бурлят, как тхаколи, их шипучее вино. Каждый второй из Пьекора бандит, знает все тайные тропы в горах и считает делом чести курить только контрабандный табак. Шайки партизан герильерос на севере почти все состоят из Пьекора. Как ты понимаешь, мое сочувствие в этой войне всегда было на стороне Астилии, но однажды я наткнулся на хижину, в которой герильерос пытали пленных социлийцев. Тут кадет запнулся, виноват взглянув на меня». Лучше не рассказывать. Это война без правил, и, думаю, сацилийцы еще не раз пожалеют о том дне, когда решили вторгнуться в Пирене. Ну вот, тем временем Ральфу надоело торговаться, и он отдал своим генералам приказ наступать. Социалистская армия сходу заняла провинции Эоскера и Леонса. В Алькоре вспыхнула паника. Пошли слухи, что король с приближенными собираются бежать на юг, в Иланору. Донья Стрелья, дочь генерала Рамиреса, как раз была при дворе. Однажды она случайно подслушала кое-что. Сущницы ее отца собирались бросить на произвол судьбы. Пол Крамироса должен был задержать продвижение социлийцев, насколько возможно, чтобы его величество Филипп IV успел убраться подальше. Тогда, возмущенная до глубины души, Донья Эстрелия бросилась к отцу. «Смелый поступок!» – вынуждена была я признать. Кант покачал головой. Ума не приложу, как ей удалось это провернуть. В одиночку пересечь две провинции, да еще охваченные смутой – В конце концов она добралась до гор, и ее цапали наши часовые. При виде дочери Фредерик чуть ума не лишился. Бронился так, что птицы в обморок падали на лету. Грозился отправить ее домой на самом дохлом из наших мулов. Дела и так были хуже некуда. За каждой скалой подстерегали социлийцы. Из-за стрельи нам пришлось отступить, а на следующее утро нас окружили. Он помолчал. Столпившиеся вокруг деревья внимательно слушали его рассказ. Даже птицы притихли. Сидя посреди безмятежно задумчивого леса, я пыталась представить себе маленький отряд, окруженный врагами, запертый в мрачных тесных горах. Положение было безвыходное. Мы уже приготовились отбыть в мир иной. И я тоже, хоть я и не остелец, разумеется, я остался бы с ними. Я жалел лишь о том. Кеннет, -то, запнувшись, посмотрел мне в лицо. «Что, не успел отправить тебе письмо?» пока была возможность, не успел поблагодарить тебя за то, что ты так решительно и бесповоротно изменил мою жизнь. Я прерывисто вздохнула, горло будто сдавила невидимая рука. Я уже догадывалась, что ему пришлось сделать, и слушать об этом было невыносимо тяжело. А потом... В общем, мы приготовились к смерти, и тут меня вызвал Рамирес для тайного разговора. Я думал, что речь пойдет о какой-нибудь вылазке, а он стал просить спасти его дочь. Но как... «Ты же не волшебник? Неужели он потребовал призвать дракона?» «Оказалось, он знал о моем необычном таланте», — Кивнул Фунторой. «Я пытался объяснить ему всю рискованность этой затеи. Это все же дракон, а не лошадь. Вдруг я не смог бы его контролировать. Моих сил едва хватало, чтобы удерживать его от убийства. Я мог выбросить Астралью в море, как ненужную игрушку». Мог случайно переломать ей все кости, чуть сильнее жав когти. Однако Рамирес, как всякий отец, хватался за любую призрачную надежду. И надо же, это сработало. Мы с Доней Эстреллией благополучно добрались до Гривелии. Ты спас ее, — выдохнул я со смешанным чувством. Стыдно признаться, но даже в той ужасной ситуации я завидовала Эстреллие. Она была сканатом в минуту смертельной опасности. Должно быть, она действительно незаурядная личность, раз сумела справиться с драконом. Я всего лишь дважды встречалась с ним лицом к лицу, вернее сказать, лицом к морде, и всякий раз обмирала от восхищения и ужаса одновременно. И ее, да, а вот остальных, знаешь, я вижу их каждую ночь, всех. Он невидяще смотрел сквозь чащу, так, будто ждал, что его друзья сейчас выйдут из-за деревьев. Ближе всех мы сошлись с Мануэлем, ординарцем Рамироса, веселый мальчишка, шутник, балагур. Раньше он был вощиком льда в Эоскера, Попав к генералу, пристрастился к пирогам и сладким рулетам, но при этом ухитрялся оставаться тощим, как игла. Весил, наверное, не больше кентала. Прирожденный разведчик. Мог пролезть в любую дыру и вернуться с ценной добычей. Другое дело Торос. Злющий, как цепной пес. Я не спрашивал, но он был явно из этих контрабандистов. Знал в горах каждую тропу и даже во сне не расставался с Навахой в полторы пряди длиной. Огрызался на всех, но Рамироса слушался беспрекословно. Или красавчик Эмилио. Мы в горах жили, как звери, не снимая пальцы с курка. А он каждый день не забывал помадить волосы и чистить платье. Над ним посмеивались, считали его чудаком. Но ну, я думаю, он просто цеплялся за привычные ритуалы. Лишившись семьи, утратив привычные жизненные ориентиры, пытался сохранить какие-то обломки прежней жизни. Кеннет, я больше не могла слушать, как он казнит себя каждым воспоминанием. Просто сердце разрывалось». «Ты не мог их спасти!» Мы уставились друг на друга, и я со страхом заметила, как в знакомых глазах снова разгорается зловещий драконий блеск. «Ты так думаешь?» – вкратчиво спросил он. «Зря. Дракон – страшный противник, поверь мне. Я видел соцелицев его глазами, жалкие фигурки в синих мундирах, скорчившиеся за камнями. Меня переполняла чужая сила. Я понимал, один мой вздох, и они исчезнут в огне. Даже пушки их не спасут». Пока они будут возиться с ядром, дракон просто сметет орудие к хренам вместе с расчетом. О, я много чего мог сделать! Я бы запросто вытащил из игрушения Рамироса со всеми его людьми. Вместо этого я спас только его дочь. Я задыхалась от страха и осознания, как близко он подошел к тому, чтобы стать не человеком. Ты же помнишь, что говорил Амброзиус: хоть проклятие и разрушено, Но ограничения, свойственные любой магии, все еще действует. Если ты убьешь кого-то, находясь в облике дракона, то навсегда останешься драконом». Глаза Канта вспыхнули ярче. Я со злостью поняла, что чудовище, притаившееся в глубине его сознания, только этого и дожидалось. Оно нащупало слабое место моего друга и теперь запаслось терпением. У Канта просто сверхсильная потребность кого-то защищать. Рано или поздно он на этом попадется». Мы помолчали, думая, вероятно, каждый о своем. Я слышала, как Кеннет вздохнул. Он высказал еще не все, что его тяготило. Я слишком хотела остаться человеком. Но кто я теперь? Мне так хотелось вернуться домой, к тебе. Забыть о стиле, как страшный сон. Я повторяла себе, что это не наша война. Не наша война. Только это невозможно забыть. И уже ничего не исправишь».